Глава 50. Сережки 12 августа 2080 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 18 часов 55 минут. Мама переживает, но виду не подает. Думает, я совсем дурочка. Плачет ночью в подушку, а со мной говорить не хочет. Как это бесит. Во вторник я ходила в долину. Долго болтала с Юлей и Светой. Света себя в руках держит. А вот Юля переживает по-настоящему. Как я. Орет на своих солдат, но никто не обижается, все понимают. Я знаю, Киричанская бросилась бы искать брата, но не знает, куда бежать. Она говорит, это все Анатолий с его вертолетом и что он не послушался какого-то приказа. Про приказ ничего не знаю, но не люблю, когда меня заставляют что-то делать. Вот мне запретили ходить одной по крепости, а я все равно сходила в мастерскую к Игорю. Попили чаю, посмеялись. Он меня успокаивал, обнимал, но сам тоже нервничает, ногой трясет, и ладошки у него потные. Потом пошла к дяде Кости. Думала, меня не пустят в Кремль, но проходящий мимо дядя Вова, тот, который стрелками командует, провел меня внутрь. Думала, он злой. А он ничего. Только улыбается грустно. Так, с тишкой под мышкой, которого брат мне подарил на Новый год, и зашла. Все были так добры и заботливы, когда узнавали, чья я сестра и невеста. Да... Я приняла решение, что когда подрасту, выйду замуж за Анатолия. Чему тут удивляться? Он же мне жизнь спас. Конечно, ему я это еще не сообщила, но, думаю, новость это его не шокирует. Мама говорит, что я симпатичная. Тут я с ней согласна. Дядя Костя Блинов сказал, что брата они обязательно найдут, но на вопрос «когда» не ответил, только глаза отвел в сторону. Зря время только потеряла. А вечером приходил Евгений Иванович. Они с мамой долго пили чай на кухне и беседовали про Андрея и Анатолия. Даже про папу вспоминали. Когда он уходил, зашел попрощаться ко мне в комнату. — Спишь? — Нет, дядя Женя, думаю. — О чем? — Об Андрее. — Это хорошо, — сказал он, присаживаясь рядом со мной. Хорошо, это когда он вон там спит. Это его кровать. Согласен. Но, знаешь, Иринка, моя бабушка рассказывала, что когда о человеке думает много-много людей, беспокоятся, снова хотят его видеть, то их желание обязательно сбудется. Правда? Правда. А кто была ваша бабушка? Наклонившись ко мне, дядя Женя прошептал, Только никому не говори, но она была доброй волшебницей. Волшебниц не бывает, я же не маленькая. Ещё как бывает. Она дождалась с войны трех сыновей и четырех внуков. И никогда, слышишь, никогда не ошибалась. Чушь это все, конечно. Но слова Евгения Ивановича вызвали у меня не только слезы, но и надежду. Столько людей хотят, чтобы брат вернулся. Вдруг сбудется. Я, конечно же, буду сильно хотеть за Анатолия, у меня же на него планы. Эх, надеюсь, Андрей не обидится, что я у него тут немножечко пописала, порисовала, и ошибки исправлять не будет. Мы спрыгнули с шестиметровой высоты и приземлились прямо за спинами Секаме. Виртуальный монитор сообщил, что костюм перенес предельно допустимую перегрузку и за пару секунд проверил состояние всех функций. Итогом стало успокоительное зеленое окно. За несколько секунд мы расстреляли 14 противников, залив камни кровью. «Предлагаю остаться здесь. Вон затем тем выступом спрячемся и будем контролировать всю тропу», — предложил я товарищу. «Смотри, вон там ниже вообще узкое место». Можно только цепочкой пройти. Простреливается оно, отлично. Толик взглянул вниз и согласно кивнул. Целый час вообще ничего не происходило. Мы просто замерли у кромки стены, болтая о том, о сем, и периодически связываясь с Немовым. Что-то у него там получаться начало. Слава Богу. Думали, все закончилось. Размечтались. Ой-ой-ой, произнес Толик указывая на текущей по тропинке жирный ручеек синих тел. — В них на нас прямо аллергия. Вот вроде сидим, никого не трогаем. Сейчас поднимутся и начнется. Товарищ был прав. Началось. Долго сдерживать рвущихся на вершину туземцев нам не удалось. К тому же начали заканчиваться боеприпасы. Когда Секаме приблизились к нам настолько, что мы смогли взглянуть им в глаза, я принял решение оставить позицию и подниматься к вертолету. Шаг за шагом мы отступали по тропе, открывая огонь абсолютно по любой движущейся цели. «Бежим! Бежим!» Перепрыгнув через лежащего на спине с раскинутыми в стороны руками здоровенного Секаме, Я обратил внимание на тонкий шнурок, висящий у мертвеца на груди. На веревку были нанизаны многочисленные украшения и амулеты, так же, как и у остальных туземцев. Но что-то насторожило меня, что-то встревожило, да так, что кровь ударила в голову. Жаль, что не вел запись, можно было перемотать и... Уже повернув за угол и, встретившись взглядом с махавшим нам рукой Немовым, Пара десятков шагов, и мы, в спасительном вертолете, рубившим винтом воздух, я понял, что должен вернуться и еще раз взглянуть на тот труп. Командир, ты куда? завопил Толик позади, но я уже мчался назад. Из-за угла на меня вылетела целая группа сикаме, которых я срезал длинной очередью, опустошивший магазин. Ранцевый ПБЗ ощутимо вибрировал за спиной, набивая патронами пустые пластиковые прямоугольники, а я уже выскочил за поворот и зарешетил еще троих туземцев из штурмовой винтовки. Еще пятнадцать метров — и все. Еще немного. Целый десяток синекожих бросился мне навстречу, и, выпустив в них восемь пуль, я отпустил мономах, свободно повисший у меня на груди, и вырвал из кобуры на бедре сверчок. — Ра-та-та-та! — гильзы веером, кончик ствола пляшет в руке. За повалившимися мне под ноги противниками бежали еще четверо, которых я встретил ударами кулаков и лезвием ножа. Словно одержимый двигался вперед, не понимая, зачем обрекаю себя на смерть. Ведь мог бы уже лететь домой, к Юльке, маме, Ирке. Зачем все это? Дед говорил, всегда нужно доверять интуиции. Перезарядив винтовку, я снова расчищал себе путь одиночными выстрелами. Но когда до лежащего на тропе мертвеца осталось всего несколько шагов, на меня с криком бросилась целая толпа. Размахивая своими железками, они с выпученными от гнева глазами перепрыгивали через трупы и швыряли в меня дротики и копья. Боеприпасы на исходе 65, 64, 63, 62. Андрей, мы здесь. Если бы не пришедшие на помощь товарищи, я бы погиб. Вместе мы сумели перебить больше половины атаковавших нас и заставить спрятаться остальных. «Уходим, уходим, Андрей!» «Ну уж нет, не для того я сюда пробивался. Я должен это сделать!» Минин рванул меня за шиворот, но я высвободился и, стреляя из сверчка, поскальзываясь на рассыпанных вокруг гильзах, сорвал шнурок с бездыханной груди. — Ты чего, Андрей, совсем с ума сошел? — Погибнуть же мог! — орал на меня раскрасневшийся Минин, яростно швырнув шлем под ноги. Даже Немов сидел смирно и не посмел его одернуть или сделать замечание. — Они тебя чуть не разорвали, и нас заодно! Но я не слышал товарища. Сглотнув слюну и крепко сжав челюсти, я уставился на ладонь, на которой лежали... Хорошо знакомые самодельные сережки в виде маленьких рыбок с красными глазами бусинками.